ЧАСТЬ 2. Проходя через портал, я ощутила легкое головокружение. Это происходило всегда в результате фазового сдвига, словно моя душа на долю секунды отставала от тела. Прошло несколько часов с тех пор, как я покинула часовую башню. После тщательной проверки в тайном отделе вскрытия, я наконец-то оказалась глубоко под землю недалеко от общей комнаты, куда меня пригласили. Зрелище, открывшееся мне из башен, соединенных с порталами, превосходило все мои ожидания. Это место напоминало огромный алтарь. Некоторые типы магии работают лишь на определенной высоте, поскольку таинство процветает лишь вдалеке от обычного мира, поэтому сами башни, по крайней мере, меня не удивили. Как это я сияющий купол над головой. Что меня действительно беспокоило, так это глубокий ракочащий шум, похожий на рычание гигантского монстра. Эта метафора на самом деле была недалека от истины. По сути, город являлся огромным организмом, представлявшим собой бесконечное море зданий, Похоже на улицу в представлении современной архитектуры. Вероятно, все не разваливалось лишь благодаря магии. Это место тоже было кампусом, вроде улицы факультета современной магии. Помимо первого, располагавшегося в самом сердце Лондона, все факультеты были разбросаны по округе, словно сателлиты. То есть Шахтерский город Альбиона был одним из них, а не просто подземной крепостью, как и себе представляла. Я внезапно осознал, что мне скорее всего потребуется нечто большее, чем просто доклады чтобы получить точное представление о том, с чем я буду иметь дело. Значит, ты здесь впервые?» Старик уставился на меня немигающим взглядом, опираясь на трость. Три ожерелья, висевшие на его шее, звякнули друг от друга. На иссохших руках блестели два кольца с алмазами. Все эти безделушки, инкрустированные драгоценными камнями, вероятно, стоили целое состояние, а то и несколько. Однако у меня не возникло чувства, что старик специально выставлял на показ своё богатство. Нет. Сверкающие самоцветы, которые украшали его дряхлое тело, больше походили на сокровища, погребенные вместе с трупом. Если бы этот старик решил вздремнуть, его бы, наверное, приняли за мумию, которую кто-то вынес из британского музея, но драгоценные камни окружали его странной золотистой аурой. Это был Руфлиус Нуадер и Лифис, лорд факультета духовных эвакаций. В отличие от моего брата, он был испытанным и верным членом аристократической фракции. Я кивнула. «У меня было не так уж много возможностей вести дела, связанные с Альбионом, но не сказать, что я вообще ничего о нем не знаю. Мне, например, известно, что это была изначальная форма часовой башни. Можно сказать, что время здесь остановилось. А если учесть, что маги — это существа, застрявшие в прошлом, то этот подземный лабиринт для нас — как дом родной». Сказав это, старик пошел прочь с удивительной скоростью, несмотря на то, что ему приходилось опираться на трость. Я развернулась, осматривая другие строения, которые словно мусор усеивали местность. Я стояла в помещении размером со спортзал, где повсюду слонились работники. Все они были либо магами, либо големами, по качеству голема первого факультета явно им уступали. Это лишний раз подчеркивало, насколько особенным был альбион. На мое внимание приковало к себе нечто совсем иное. Сборная мастерская вырвалась у меня. Эта фраза удивила бы любого, обладающего хотя бы поверхностными знаниями о магии. Обычно маги никому не показывали свои мастерские. Единственными исключениями из этого правила были ученики или наследники, некоторые открывали лишь небольшую часть, но сокровенные глубины всегда держались в тайне. В ядре мастерской хранилась суть магии ее владельца, поэтому вся эта скрытность была более чем разумной. Я невольно задумалась над тем, какие же секреты смог бы раскрыть мой брат, если бы тоже оказался здесь. Применив он свою обычную непоколебимую технику вскрытия магии, я бы наверняка услышал знатный крик отчаяния. Может быть это также помогло бы нашему положению в часовой башне, но вопли брата и его никчемности меня интересовали гораздо сильнее. А, сборная мастерская клигра! раздался грубый голос. В то время как прямо у меня на глазах разворачивалась грандиозная сцена. Огромная машина переливала бурлящую жидкость из вдвое больше меня в несколько мензурок таких же размеров. Далее пришел черед похожего на грузовик контейнера, который по рельсам доставили к дистиллятору. Все это время к жидкости добавлялись различные катализаторы возовой реакции. Эти приспособления не являлись ядром мастерской, таких я мог насчитать как минимум несколько десятков. Именно от них исходил тревожащий меня рокот. В конечном итоге Чан жидкости преобразился в маленькую золотую призму, которая была не больше моего пальца. Будучи магом, я все равно понятия не имела, как такое было возможно. У меня возникло жгучее желание назвать все это пустой тратой времени, но я невольно признала, что зрелище впечатляло. Да, это была магия в истинном проявление. Несмотря на то, что в её основе лежал равноценный обмен, опустошение тоже играло важную роль. Порой вместо результата аналогичного количества вложенных усилий и ресурсов, магия возвращала лишь пустоту. Растягивая нечто ограниченное до бесконечности, маги верили, что им по силам творить чудеса. Чем больше я думала об этом, тем сильнее осознавала, какими же идиотами мы были. Это же чистая руда духа, да? Руда такого качества добывается лишь в Альбионе. В прошлом очищенный блок мог быть размером с кулак. И поэтому лорд Трамбелио выдвинул свою просьбу. Разумеется, демократам хотелось реорганизовать могилу духа. Количество ресурсов, добываемых в Альбионе, явно сокращалось. Маги уже считались умирающим видом. Что с нами произойдет? Если Альбион перестанет снабжать нас материалами. Это решение казалось хорошим, но я не могла так просто согласиться. Награда действительно была внушительной, но что насчет издержек? Учитывая нынешние масштабы операции по добыче в Альбионе, любой дурак понимал, что реорганизация потребует кучу денег. Если план провалится, то все наши надежды и мечты испарятся самым пышным образом. Ловушка, из которой не было выхода. «Почему маги настолько хрупкие создания?» От этой мысли я невольно ощутила радость. «Каковы твои первые впечатления от сборной мастерской, принцесса Эльмилой?» «Вы меня переоцениваете. Я поражена тем, что маги все таки могут работать вместе». «Для того, кто заявляет о своей неприязни к природе магов, ты выглядишь весьма довольной». «Да нет, не особо. Для меня это все равно облегчение. Так ты сможешь постоять за себя». Сказал Руфлиус, постукивая тростью. Сборная мастерская отражалась в его мутных глазах. «Все в Альбионе – магии, и каждый борется за выживание. Только здесь сборная мастерская может работать без нарушения правила секретности. Скрытность и гордость в Альбионе ничего не значили. И любая попытка утаить свою магию ставила крест на выживании, подземелье требовало от своих обитателей вкладывать все усилия в общее дело». Многие маги с поверхности сочли бы это отвратительным. Некоторые даже задохнулись бы от гнева, но такова была жизнь в шахтерском городе Альбиона. Вы же здесь не только для того, чтобы показать недостопримечательности, верно? Разумеется нет. Посмотри туда. Старик указал подбородком на фигуру, которая стояла между огромными машинами. Вероятно, она прибыла сюда до нас или воспользовалась другим порталом. Девушка, которая была даже младше меня, Махал рукой с негодованием, глядя на нас. «Быстрей! У нас мало времени!» У нее были серебряные волосы, а в янтарных глазах залегли тени, совершенно не подходившие столь юному лицу. Это был признак настоящего мага, насквозь пропитанного злом нашего общества. Чем несчастнее отражался свет в глазах мага, тем ярче он считался. Так уж был устроен наш мир. В прошлом, будучи еще моложе, я по уши погрязла в заговорах. Покушением на мою жизнь не было числа. Если слабому или неподготовленному человеку внезапно достается большая власть, то непременно находится толпа тех, кто хочет заполучить её себе. Это может показаться немного противоречивым, но именно противостояние такой толпе взращивает лучших. Дух мага куется в горниле борьбы. Благодаря своему прошлому, я могла с беспомощной достоверностью распознать раны, нанесённые её душе. Привет, Ольга-Мария. Ольга-Мария осмелает анимусфея. Она была дочерью лорда факультета астрологии и представляла его интересы на этом собрании. Я невольно находила сложившуюся ситуацию нелепой. «Простите, что в этот раз вам приходится мириться с компанией двух маленьких девочек. Надеюсь, мы не сильно вам мешаем?» «О, нет. Моя ужасная личность уже добралась и до старших. Мне было плевать, что этот старик думал обо мне, но злить его пока что не хотелось». «Не волнуйся», — произнёс старик. Сквозь его желтые зубы пробился отвратительный запах. Просто молча наблюдая со стороны. Эти слова прозвучали не от всего сердца: такой человек, как Руфлиус, попросту не мог сказать нечто подобное всерьез. Нет, он имел в виду, что при поддержке голосов его победа будет обеспечена. Старик всегда так изъяснялся. Его гордость соответствовала члену семьи Элифис, одной из старейших и уважаемых часовой башни. Я ощутила касание чего-то холодного в моей глотке, словно в ней вонзили заточенный нож. В часовой башне было слишком легко забыть свое место и стать жертвой действительно могущественных людей. Маш, у тебя и нет опыта, но ты хотя бы не сбежала. Разумеется, он воспользовался возможностью покритиковать моего брата. Нет-нет. Я думаю, что брат предоставил мне такой шанс, потому что для будущего лорда опыт очень важен. Ха. В этот раз я решила встать на защиту своего брата, хотя старик, скорее всего, не поверил ни единому моему слову. Интересно, Руфлиус знал, чем сейчас занимался мой брат? Ему бы не составило труда сообразить. Положение моего брата на самом деле было гораздо незавиднее моего. Может, я и происходил из незначительной семьи, но во мне текла кровь Лоев. Руфлиус, считавший родословную единственным мерилом ценности мага, вероятно, хотя бы видел во мне человека. Мой брат же был всего лишь ньюэйджером, червем в глазах этого старика. Ну, может, он так и не думал, но это было неважно. Я была магом до мозга костей, пусть и старалась держать себя в руках перед братом. Важно было помнить, что я упивалась чужой болью. В отсутствие и других учеников класса Эльмилоев, я могла раскрыть свою истинную суть. Какой бы фасад и ни возводила, мое естество это не меняло. Старик отвел от меня взгляд. Идем со мной». «Мисс Анимус Фиа». «Ого! Мисс Анимусфия. ого мисс анимус восхитительно Вежливость Руфлиуса едва ли казалась странной. В конце концов, Ольга Мария являлась наследницей. Было очевидно, что все особое внимание достанется ей, но я не злилась. «Может быть, мне стоило извиниться за то, что корону моей семьи возложили на голову такого незначительного человека, как я?» «Поняла», — кивнув сказала Ольга Мария. Старик повернулся и вновь посмотрел на меня. «Райнос. А ко мне просто по имени. Ладно, вполне ожидаемо. Врата древнего сердца откроются через полдня. Можешь отдохнуть, чтобы не упасть в обморок во время суда великих. Благодарю вас за доброту, но мне бы хотелось воспользоваться этой возможностью и изучить шахтерский город», — сказала я, сделав реверанс со всей возможной грацией. Время поджимало, мне нужно было собрать больше информации. Новичка в Любионе вряд ли удастся чего-то добиться, но я приложу все усилия. Тогда увидимся в древнем сердце, сказала Ольга Мария. Проходя мимо нее, я ощутила легкий аромат парфюма, через 10 лет она, вероятно, превратится в прекрасную женщину с кучей кавалеров. Я надеялась, что хотя бы один из них станет для нее достойной парой. Я покинула мастерскую, прошла еще несколько метров, и остановилась щурись от яркого света, будто опять в школе оказалось. Пробормотала я, но стоило признать, так было надежней, потому что я ничего не знала о способностях магии Руфлюса. Мой кулак сжимал записку: Ольга Мария что-то написала на краю клочка бумаги.